Глава 16. Сейчас. Тумана окутывал холмы подобно одеялу, клубясь вокруг Теи, бежавшей по тропинке прочь из города, скрывая всё позади. Хорошо видно было едва ли на пару метров вперёд, пришлось сбавить темп. Ей не хотелось споткнуться о незамеченный камень и потянуть лодыжку. Накануне в учительской Колору упоминала, что эта тропа была её любимым маршрутом для бега. Ведёт до самого Саммерборна, ближайшей коксли деревни. Всего пара километров туда и обратно, но очень живописно. И пап хороший. Когда ты опустилась в путь, рассвет едва занялся, морозный воздух щипал нос и уши, но скоро она согрелась от быстрого бега, напугав рано проснувшегося кролика и тройку птиц, когда задела рукавом их ветку. Тропинка вела вдоль ручья, хотя за туманом его не было видно, только слышался шум воды сбоку. Показался Саммерборн. Ты тяжело дышала, легкие горели. Так что она перешла на троссу, рассматривая старые, покрытые мхом здания из красного кирпича. Горстка домов, какие-то отдельно стоящие, другие рядами по три или четыре, сельский клуб и, как и обещала Клэр, симпатичный паб с соломенной крышей и белёными стенами. И хотя в некоторых окнах горел свет, вокруг было пугающе тихо, слишком рано для активного движения. Чуть дальше по улице перед ней предстала каменная церковь со стреконечной верхушкой и витражными стёклами Нефа. и множество надгробий на церковном кладбище. Если не считать припаркованных кое-где на Узской улице машин, деревня выглядела так же, как должно быть и все прошедшие века. И тея могла с лёгкостью представить, каково это жить в таком месте в далёком прошлом. Знания человека о мире были так ограничены, когда едва ли уезжали от родного дома больше чем на десяток километров за всю жизнь. И видеть, как прошлое соседствует с настоящим, как в этой деревушке, и было одной из причин, почему она стала изучать и преподавать историю, попытаться узнать, что же произошло за минувшие столетия и что осталось от них. Добежав до конца деревушки, где узкая улочка переходила в главную дорогу, та и развернулась в обратном направлении. Вновь нырнув в туман, застилавший долину, она будто очутилась в мире призраков. Облачка пара на выдохе сокращали и без того слабую видимость, а по мере приближения к реке белёсый мгла вокруг становилось всё гуще. С усилием вглядываясь вперёд, она слышала шум бурлящего потока, представляя, как он пенятся там внизу. Интересно, бегал ли по этой тропинке её отец? Да, она так и видела, как он следует тем же путём, что и она, каким-нибудь солнечным летним днём, возможно, останавливается искупаться в реке после матча в теннис на одном из школьных кортов, как раз недалеко отсюда. В памяти всплыли чёрно-белые фотографии в рамках изображающие его в традиционной белой форме. Они висели на стенах его кабинета дома в Австралии. Сердце кольнуло печалью. Погрузившись в свои мысли и в туман, т я заметила приближавшуюся фигуру только когда они почти столкнулись. Она чуть не свалилась в канаву, когда кто-то толкнул её плечом, и даже не разглядела кто. Только красный вспылох. "Эй!" возмутилась она, но потрясённо обернувшись, увидела только как незнакомец исчезает из виду. Только через пару секунд она поняла, исходя из его комплекции, кто это был. Даже не соизволила остановиться. Да, Туман, но он должен был заметить её. Не мог же он так сильно задуматься. Такое поведение лишь укрепило её мнение о заносчивом учителе физкультуры. Ничего. Так или иначе, она докопается до истины. К тому моменту, как тея добралась до дома торговца шёлком, туман начал рассеиваться. С кухни доносились звуки готовящегося завтрака, отдалённое бормотание радиоприёмника, плеск воды и смех девочек. Стянув себе толстовку, Тэ поднялась в свою комнату и обнаружила, что дверь открыта. Она проверила замок, не сомневаясь, что запирала его перед пробежкой. Всё вроде бы работало, исправно защёлкиваясь, она проверила ещё раз, и дверь осталась на своём месте. Смутное подозрение заставляло задуматься. Значило ли это, что у кого-то ещё был ключ? Тэ решительно вошла в кабинет, осматриваясь: не пропало ли что? И тут же заметила несколько небольших кучек земли, возвышавшихся точно миниатюрные пирамидки между досками, там, где заканчивался ковёр. Ей вспомнилось, как в детстве она видела нечто похожее. Тогда муравьи забирались в щели, выбрасывая на поверхность горки песка и трухи. Но здесь ничего подобного не было. В Англии водятся караеды, Та пригляделась получше, обнаружив ещё горку чуть дальше. Может, это термиты? Сухая гниль или что у них тут ещё живёт? А если так, значит ли это, что стены могут взять и рухнуть прямо на них, как карточный домик? Она прислонилась к стене и чуть не оступилась, ощутив, как та прогнулась под её весом. Востановив равновесие, Та принялась ощупывать стены тщательнее, впервые заметив, что в углу доски едва заметно темнее. от пола до того места, где карниз переходил в потолок. Она вновь надавила на стену, и та поддалась на пару миллиметров. Те уже собиралась продолжить исследование, но тут зазвонил будильник, сообщая, что до завтрака осталось 20 минут. Придётся подождать. Включая душ в крошечной ванной, Те напомнила себе, что здание простояло несколько веков, так что вряд ли собиралось обрушиться на неё прямо сейчас.